Лагерь находился в пансионате в Московской области, недалеко от города Пушкина. Комната, куда меня заселили, находилась на четвертом этаже. Из окна видно было большое чистое поле. Под окном, в метрах 30 от корпуса, где мы жили, был железный забор, который и был границей пансионата. В номере мы жили втроем, с двумя моими хорошими друзьями. Моя кровать находилась как раз возле единственного окна в нашем номере. Подъем у нас был в 7.30 утра. В первое утро в лагере зарядки не было. Проснувшись, я минут пять таращился в окно. Смотреть было особо не на что. Но я обратил внимание на стоящий в поле силуэт. Стоял он далеко. и Я не мог его хорошо разглядеть. Но подумал, что это все-таки человек Сразу пришла мысль в голову Делать что ли нечего, кроме как в такую рань в поле идти Силуэт стоял ровно, не двигался Я посмотрел на него еще немного и начал заниматься своими делами Умылся, оделся, поболтал с друзьями и пошел на завтрак После завтрака я вернулся в комнату Скоро должна была начаться тренировка Мой сосед просил подождать, пока он оденется, и я задумался и выглянул в окно, и вспомнил про того мужика в поле. Он все еще стоял, хотя прошло часа три-четыре, и вроде бы он стоял на том же месте. И я тогда подумал, не мужик это, короче, а просто столб или что-то вроде того, хотя вчера его не было. Мой друг уже оделся, и мы пошли на тренировку. Вечером силуэт стоял на том же месте. Я окончательно уверился, что это столб или пугало. Что-то вроде. Но все-таки что-то мне в нем не нравилось. Прошло три дня. Каждый раз, когда я выглядывал из окна, и я видел этот силуэт. И хоть и не мог четко различить, что это... Но его очертания были слишком похожи на человека, стоящего по стойке смирно. У одного парня из нашей команды имелся бинокль. Он взял его, чтобы наблюдать за девушками. Я рассказал ему про силуэт, он выслушал и сказал, что это столб кто-то поставил среди поля, что он в этом уверен. Но все равно дал мне бинокль, и мы пошли смотреть». Бинокль оказался идиотским, считай игрушечным Изображение было расплывчатым, но когда я посмотрел на силуэт через бинокль Я ужаснулся Я все еще не мог рассмотреть его, но было четко видно, что его рука двигалась Он похоже гладил ей себя по голове Я смог разглядеть его руки, ноги Он был в черной одежде Лица не было видно. Мне было реально стрёмно. Получается, в поле постоянно стоит человек и, судя по всему, смотрит в сторону нашего пансионата. Прошло немного времени. Вскоре вся команда узнала об этом и стала тоже наблюдать за ним. Когда бы мы ни выглядывали, он всегда стоял на месте. Я даже один раз посмотрел в бинокль ночью и смог разглядеть его в поле. Мы хотели выйти в поле и подойти к нему, но выходить за территорию пансионата нам было строго запрещено. Жизнь шла своим чередом. Мы ели, спали, тренировались, общались, но то существо все еще стояло там. Под конец сборов мы все-таки рассказали нашей уборщице про эту ситуацию. Она обещала сходить и посмотреть, кто там стоит. Но уборщицу мы больше не видели. И наконец, в последний день любопытство победило. Мы плюнули на запрет тренера и пошли в поле. Но перебравшись через забор на территорию лагеря, мы увидели только чистое поле. И никого там не было. Хождение по полю ничего не принесло. Человек просто испарился. Хотя перед тем, как выйти из пансионата... Мы из окна видели, как он там стоит. Но как только мы вернулись в комнату и выглянули из окна, силуэт вновь был там. Да пошел к черту этот урод. Мои офигевшие друзья со мной согласились. Но это еще не все. К вечеру мы должны были уезжать. Мы все собрали свои вещи. Данила, мой друг, хранил свою сумку на шкафу в номере. Когда он снимал со шкафа сумку, лежавшая на шкафу шайба упала за шкаф. Мы сдвинули его и обнаружили на стене надпись «Вы тоже видите его в поле?» 23.08.2003 год. Я тогда, если честно, так испугался, что даже не мог приблизиться к окну. Мои соседи по номеру, видимо, тоже офигели. Я скоро пришел в себя и написал маркером на стене. Да. 12.07.2010. Ребятушки, не забываем подписываться на канал Кэти. Ссылочка в описании. Напоминаю, там очень-очень классные страшилки. Скорее все туда.